В слоне мало денег и на другое семейство. Кто-то сказал раздражённой до последней степени супруге, что если она не остановит беспорядка какие-нибудь энергетическим действием, то в самом непродолжительном времени и она, и сын её увидят себя в затруднительном положении. Может статься им просто-напросто будет нечего есть. Да какое же энергетическое действие? спрашивала бедная женщина, у которой вся поэзия бежала из головы и из дому, бог ведает куда, и осталась одна проза, гадкая, жестокая, сварливая, самая прозаическая проза, не знавшая никакой мягкости, уступки и пощады. «Какое ж энергическое действие! Это так трудно!» «Поезжайте к генерал-губернатору!» обяснитесь с ним откровенно и попросите помощи. Он один в состоянии вам помочь. Что для другого трудно, для него не трудно. Вы знаете, у него есть бланки. Так обыкновенно говорили в городе о новом, после Щербатова генерал-губернаторе граф Закревском, что он якобы имеет бланки с подписью государя, И всё, что внесётся в такой бланк, будет немедленно исполнено, как высочайшее повеление. На самом деле никаких бланков не было, а были даны самые страшные полномочия. Загревский был снабжён при назначении его московским генерал-губернатором почти неограниченной властью. Мог делать что хотел. Вспомним, какое было время? 1848 год. Французская революция и её последствия во всей Европе. Нужно было не зевать. Во время мятея города новой метлой принимались меры против всего. Лечились болезни неизлечимые, всякой правительственной бюрократической суеты была тьмать муще. Все глядели во все глаза, не очень понимая, что такое творится. Мирная Москва не привыкла к наездам хотя бы и с самой лучшую целью. Ей лучше грязь и сон, чем хлопоты о порядках, до которых не дойдешь. Упомянутый Арсений Андреевич Закревский был назначен генерал-губернатором на Москву аккурат в 1848 году. Это был типичный николаевский генерал, Твёрдо уверенный в необходимости применения стреевых методов управления не только губернией, но и всей страной. Ему было уже 65 лет, 17 из которых он просидел в отставке из-за неудачной борьбы с той самой холерой в 1830 году. Причиной возвращения Загревского на госслужбу стало, как это часто у нас бывает, обострение международной обстановки. В Европе запахло революцией. Сначала рвануло во Франции в феврале 1848 года, затем в Австрии, Пруссии, Молдавии и Венгрии. Николай забеспокоился и принялся за искоренение заразных либеральных идей в российском обществе. Кроме ужесточения цензуры, рассматривалась и такая крутая мера, как управление университетов, главных источников либерализма. в том числе и Московского университета. Но этим император не ограничился. Он решил укрепить вертикаль власти. Вот тут-то и вспомнили о Закревском, убежденном стороннике крутых и энергичных мер. Закревский должен был привести в чувство вечно недовольную Москву, которую распустил своей мягкостью прежний градоначальник князь Щербатов.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 подгонять и провоцировать на активное действие. Он и сам мог дать фору любому начальнику, как только не оценивали его. Нет, наверное, таких отрицательных эпитетов, которыми не наградили Закревского москвичи. Деспот, Самодур, Арсеник Первый, Чурбан Паша и так далее. Как не вспомнить и об остроте князя Меншикова, пошутившего в присутствии царя, что Москва после назначения Закревского находится теперь в досадном положении и по праву может называться великомученицей. Мучил Москву, естественно, Закревский. К писателям он относился с подозрением, причем ко всем сразу, и славянофилам, и западникам. К этому человеку и отправили доброходы Каролину Павлову жаловаться на своего непутевого мужа. А Загревский уже имел зуб на Павлова, сочинившего на него острую эпиграмму, быстро ставшую популярной в Москве. И когда появилась возможность Павлова урезонить, Асений Андреевич не преминул этим воспользоваться. Люди, пославшие Каролину к Загревскому, знали, как тот любит вмешиваться во внутрисемейные дела. Жаловаться к нему ходили и недовольные жёны, и мужья роганосцы. Арсений Андреевич, как правило, не медля, принимал меры. Николай Филиппович Павлов, свидетель-очевидец, занимавшийся, как мы видели, временами произведением на свет экспромтов и стихотворений в юмористическом духе, написал довольно неосторожные стихи на всякие ломки Загревского: "Ты не молод, не глуп. Долго не знали имени автора". Неизвестно, почему распространялся по Москве слух, что это писала Растопчина. Загревский к ней изменился. Как находившуюся и без того подопалой, недавно выведенную обер-полицмейстером Лужиным из дворца во время официального бала, её сильно беспокоил этот оговор, эта напраслина, холодность Загревского и его семьи. Она решила, во что бы то ни стало, раскопать секрет и объясниться с этим лицом. глаз на глаз. Большой трудности тут не было. Поэты были наперечёт, и Павлов не особенно скрывался. Емульстило, что стихии его скоро разошлись, переписываются всеми в запуски, читаются во всех домах. За Кревский и Беринг, оперполицмейстер, зацепленный в стихах более других, сердятся ищут автора и не находят. Генерал-губернатор скоро овладел тайную через Ростопчину, или иначе, в точности неизвестно. Известно только, что Ростопчина ездила к графу, и между ними произошел какой-то искренний дружеский разговор. Если бы Закревский был побольше литератор, так и без объяснений Ростопчиной знал бы, что это совсем не она. Стихи были вполне грамотны и и лишены всяких голицизмов и небрежных рифм, так свойственных графине. Разумеется, с этой поры Загревский стал иметь против Павлова зуб. Он только и думал, как бы уязвить автора сатиры, уязвить прилично, законно, но чувствительно. И вдруг судьба отдала жертву в его руки. Выслушав жалобы жены и матери, А оставшееся разорение не столько за себя, сколько за малолетнего сына, которого воспитывала как сына магната, как сына двух литераторов, набивала всякими языками, и вдруг это оборвётся, и он останется нищим. Выслушаны жалобы и опасения, а также и намёки на то, куда могли идти большие доходы серьёзного имения, Загревский спросил. А вы не полагаете, Чтобы игра велась всегда честно, всегда была коммерческая. Ничего не знаю. Ничего не знаю, ваше сиятельство, был ответ. Мой муж играл постоянно на своей половине и не любил, чтобы в это время кто-нибудь к нему входил. Какое дело мне было мешаться в его развлечения, которые я считала невинными и непредосудительными, не наносящими нашему дому никакого ущерба. В таком случае необходимо познакомиться с делом ближе, назначить внезапную ревизию, обыск, сказал Загревский. Уж как вам будет угодно, отвечала Павлова, не имевшая точных понятия о том, что такое внезапный обыск. Ещё менее она могла знать отдалённые мысли генерал-губернатора по отъезде её был приглашен в кабинет графа-чиновник его для особых поручений Иван Михайлович Бакунин, и ему приказано нагрянуть в дом Павлова с надлежащим количеством полицейских завтра же в восьмом часу утра. Бакунин был человек высшей степени порядочный. Он был убежден, что Павлов шулером не был и не будет, что обыск кончится ничем. Тем не менее, его надо было произвести по всем формам, Павлова нашли, разумеется, ещё в постели, спавшего сном праведного и не причувствовавшего никакой угрозы. Он скочил, перетрусился и предложил незваным гостям осмотреть его кабинет, а если нужно и целый дом во всех подробностях. Никаких кроплёных карт, ничего подобного найдено не было, но окружавшие Бакунина чиновники, производившие обыск, по тайному приказанию или по собственному вдохновению, кто их знает, обратили внимание на библиотеку ревизуемого. Тут что ни полка, Герцен, князь с долгорукой, сборник «Полярная звезда» и разные иностранные зажигатели, против которых в то время было самое пущее гонение, особенно был преследуем Герцен. Известно, что на границах обшаривали не только карманы, налазили даже и в сапоги. Известно, что впоследствии Писемский, осмотренный таким образом в Александрове, даже расплакался. Вообще строгонастрого запрещалось держать на дому какие-либо недозволенные цензурой сочинения, и в законах находили параграф, по которому можно было сослать в Сибирь лицо, у которого будет найдена запрещённая книга. Вот эту-то статью и вытащили и применили к делу против несчастного Николая Филипповича, когда других никаких не было. Слышал от него самого. В одно прекрасное утро подъехала к его дому почтовая тележка с жандармом, в тележку посадили раба Божия Николая и отвезли в Пермь. Жена его уехала в Константинополь. Соболевский сочинил стихи не совсем оригинальные, а связанное с его же стихами, произнесенными довольно давно, когда госпожа Яниш была еще девицей, и, как злые языки говорят, будто бы уверяла знакомых, что известный Александр фон Гумболт, отправляясь для разных научных исследований в Сибирь, заезжал в Москву единственно за тем, чтобы увидеться с нею, с Каролиной Карловной, которую знал по ее немецким стихам. Соболевский сказал тогда, «Дарует небо человеку замену слез и частых бед». Блажен факир, узревший Мекку, на старости печальных лет. Пушкин о Вахчесарайском фонтане. Но тот блаженный Каролина, кто мир и негу возлюбя, нарочно едет из Берлина, чтоб только посмотреть тебя. На этот раз присылки Николая Филипповича Павлова сказалось. Ах, куда ни взглянешь, Все любви могила. Каролина Яниш, и та изменила. Плачет эта дама, молится о муже. Будь ему о яма, уже туже, хуже. В ней его держите лет хоть до десятку, а потом сошлите вы его в Камчатку. Суровым был приговор. с подачей за кревткого за картожную игру и хранение запрещённых цензурой книг, Павлова со службы уволить, он был смотрителем третьего московского уездного училища, и сослать в Пермь под стражайший надзор, что и случилось в апреле 1853 года. И хотя благодаря заступничеству друзей к концу года Павлова простили и вернули в Москву, приехал он надломленным и одиноким. Вот, что значит писать сатиру на Загревского. Примечание Трифанов Павлов Избранное Москва 1988 год, страница 56. Конец примечания. С другой стороны, Павлову повезло, ведь Загревский мог вписать его имя в тот самый пустой бланк данные ему государям. И так далее, литератор мог отправиться в Сибирь. Надолго, если не навсегда, в Перми было Павлову недурно. Там правил тогда губернатор генерал Огарёв. Человек очень добрый и благовоспитанный. Он любил знакомиться с политическими сильными, лично, близко, приглашал их к себе обедать, запросто беседовал с ними. Павлов бывал у него почти всякий день. Всё находил прекрасным. Только в обедах усматривал некоторое незнание самых простых вещей. В особенности картофель подавался уже через щур простецкий. Хлопоты разных друзей в Петербурге, которых у Павлова было везде множество, значительно сократили ссылку. Ровно через год Николай Филиппич воротился в Москву и попал как раз на именины к Шевырёву. В ту минуту, когда все собравшиеся подошли к закуски, которая была устроена против входных дверей, обёртываются, а Павлов, о котором незадолго перед тем говорили и воображали его далеко, стоит на пороге. Первые 2 года Николай Филиппович был крайне раздражён, даже прямо несносен. Ругал всех и вся. От него бегали. Потом успокоился. И стал думать об основании газеты, на том основании, что надо было чем-нибудь жить, притом не одному, а с семьёй. Именье жены его поступило в полное её распоряжение, но её обязали выдавать Николаю Филиппиччу какую-то небольшую часть годовых доходов. Этого весьма не доставало на все нужды избалованного барина. Игрон бросил, но всё-таки ездил в клуб И сидел по целым часам под ли иных, интересовавших его партнёров, дрожал, замирал, как пьяница, смотрящий на бутылку с хорошим вином, до которой нельзя дотронуться. Возвернувшись в первопрестольную, Павлов вновь поселился в доме на Рождественском бульваре. К тому времени со своей женой он уже жил, как говаривали в старину, в разъезде. Первые этажи сдавались в наём студентам университета, среди которых были и братья Чечерины. У них в 1855 году и поселился молодой учёный, будущий известный деятель российской науки и профессор Московского университета, правовед, философ, историк и публицист Борис Николаевич Чечерин. 1828-1904 годы. Я остановился у младших братьев, которые были тогда студентами. Они квартировали в нижнем этаже также хорошо знакомого мне дома Яниш на Сретенском бульваре. Наверху жили Павлов и Мельгунов. Этот дом, принадлежащий ныне Матерну, после смерти старика Яниш достался королеве Карловне. Сама она после катастрофы, арест Павлова, постоянно жила за границую. А так как Мельгунов был одним из главных кредиторов, то он заставил её дать доверенность мужу для окончательной ликвидации дел. Но о частных делах в то время всего менее думали. Какой-то электрический ток носился в воздухе. Все были полны надежд и ожиданий, все порывались к общественной работе. Примечание. Чечерин. Русские мемуары. Избранная страница 1826-1856 годы. Москва, 1990 год. Страница 124. Конец примечания. Упомянутый Чечединным Николаем Андреем Чмельгунов 1804-1867 годы. Русский писатель, публицист, переводчик и музыкальный критик, друг Павлова. Однажды в ту пору, как Павлов издавал наше время, Мельгунов пришёл к обеду с важным видом и объявил, что он принёс статью для журнала. После обеда мы уселись слушать, но пришли в полное недоумение. Статья начиналась с того, что теперь в Москве очень холодно. Чтобы помочь этому горю, предлагалось провести подземные трубы из Сахары. Этот проект излагался необыкновенно пространно и подробно. Наконец, Павлов не вытерпел. — Да ради бога! — воскликнул он. — Что же это, наконец, такое? — Ну как же ты не понимаешь? — отвечал Мельгунов. — Это шутка. Ведь нельзя же в газете печатать одни серьезные статьи. Надо б на иногда позабавить публику. Вот я для тебя и придумал. Ему с трудом могли объяснить, что шутка должна быть прежде всего смешна. Павлов, который в иронии был великий мастер, нередко подтихался над своим приятелем и писал на него забавные стихи. Ленивый в написании Павлов в беседе был очарователен. Тут уж он высказывался весь. У него не было ничего обдуманного и искусственного, речь лилась свободно и непринуждённо. Но всегда изящно. Он умел и говорить, и слушать, и убеждать, и возражать. Ум был удивительно живой, тонкий и разнообразный. Он глубоко схватывал всякий вопрос. В теоретической области он был несколько скептик, но всякие общественные отношения, человеческие характеры, явления литературы и жизни он судил тонко и метко. У него был и верный эстетический вкус. Все оттенки мысли и выражения он ценил по достоинству, и все свои разнообразные средства, блеск ума, глубину чувства и грубоображения, он умел пускать в ход по своей воле. Когда он хотел быть обворожительным, ему трудно было противостоять. Про него рассказывали, что никто не в состоянии был отказать ему в деньгах. Даже те, которые знали, что в этом отношении на него нельзя положиться, заранее ополчались против его чар и давали себе слово туго держать свой кошелёк, кончали тем, что выкладывали просимую сумму. Разумеется, это могло быть только потому, что ему всё-таки верили. Знали, что при всех его слабостях и увлечениях, при тех трудных обстоятельствах, которые нередко вовлекали его собственные его страсти, Он в душе всегда оставался истинно порядочным человеком. Это одно давало ему возможность тесного сближения с высоконравственными людьми, которые не только подкупались его умом, но ценили его сердце, чуткое ко всему хорошему. Скончался Павлов в 1864 году. Примечание. Чечерин. Русские мемуары. Избранные страницы. 1826-1856 годы, Москва, 1990 год, страница 130-я, конец примечания. С 1867 года владельцем дома был французский купец Маттерн, с 1912 года – Вяземская. Но какой бы занимательной ни была жизнь московских особняков, вернемся теперь к Лермонтову. Неужели с его последним визитом в салон Павловых перетёрлась и литературная связь с этой семьёй? В 1851 году в литературном сборнике "Раут", изданном в пользу Александринского детского приюта, впервые было опубликовано неизвестное произведение поэта Мяряк. Отрывок из стихотворения Лермонтова. Эту поэму Лермонтов написал строфой Евгения Онегина. а передали ее для печати супруге Павловой еще до той катастрофы. У них и хранился автограф Лермонтовского стихотворения. Каролина Карловна пережила своего бывшего супруга почти на 30 лет. Последние годы обитала на исторической родине, и, как пишет Лермонтовская энциклопедия, Павлова своими переводами из Лермонтова способствовала знакомству немецких читателей с наследием великого русского поэта